Глава 15. Всё-таки на женщин сильно действует появление внуков, думал я дождливым октябрьским вечером пятого года. Причём именно внуков. Внучки на них так не влияют. Вот в том мире жили мы с супругой, не сказать, что в такой уж безумной любви, но в полном согласии. И что? Как только дочь родилась потомством, жена тут же сбежала то потомство нянчить. Но там ладно, все-таки это себя так повела законная жена. Но тут-то любовница. И то же самое. Дочек Ники по полтора раза в год видела и не страдала от этого. А как родился у Николая сын Алеша, так она готова была все свободное время проводить вокруг него. Правда, у Алисы это не встретило ни малейшего понимания. Так что в тот раз все быстро вернулось в исходное состояние. Но теперь, с рождением Вовочки, да еще при полном попустительстве Маши, моя ненаглядная безвылазно торчала в зимнем, заявив мне, что если я хочу ее видеть, то пусть сам и приезжаю. Будучи в общем человеком довольно занятым, я совмещал визиты к даме сердца со служебными надобностями, по которым мне иногда требовалось посетить императорскую резиденцию. Дело в том, что Гоша выразил непожелание, дабы аресты лиц от третьего класса табели и выше я производил лично. А то мол империя всё-таки сословная, и неудобно, когда его сиятельство, какого-нибудь министра, берут под белые ручки просто из сержанты. Так что в последний раз, когда я приезжал за Бирюлёвым, уловивший закономерность народ впал в панику и попрятался. И чего спрашивается так пугаться, если не воруешь? Грустно думал я, идя по мгновенно опустевшим коридорам. Ведь сегодня я приехал не по служебной надобности. Всех подлежащих этому уже взяли, а по зову сердца. В кои-то веки раз повидать любимую. Я вам виноват, что желающих грохнуть меня можно выстроить в очередь длиной с Горбачевскую водочную. И поэтому ездить приходится с охраной. Ну вот, опять кто-то бегом ломанулся. Он как копытами стучит. Что там за шлеп? — А, занесло болезненного в повороте. Полы-то скользкие. Мари уже ждала меня. На столике имелось кофе, пиво, вобла и печенье. — Дорогой, — поинтересовалась она после того, как ознакомила с последними новостями про Вовочку. — Ты как будешь готовиться к свадьбе? — Это какой еще? — поперхнулся пивом я. — О, Господи! — вздохнула дама. — И за что мне такое наказание? Не пугайся ни к нашей. Его высочествует его генерал, между прочим. Михаил собирается сочетаться браком с японской принцессой, в православии принявшей имя Марина Владимировна. — Хорошее имя, — согласился я. — И когда они двинут под венец? — Сразу после Рождества. Три месяца же еще осталось. — Вот я и спрашиваю заранее, а то скажешь тебе за две недели, а в ответ занят. Спасибо, придётся, конечно, готовиться. Там же все августейшие персоны будут, одна охраны и возьни сколько. Или ты имела в виду что-нибудь другое? Я вообще-то имела в виду, что не надо туда приходить в этой чёрной форме, а то половина гостей разбежится. И в своём синем дранье, которое ты называешь джинсой, тоже не надо. Сшей наконец себе нормальный костюм, а? Ну, раз её величество велит шить, то что тут поделаешь? Пришлось родировать находку и приказать срочно отправить в Гатчину тамошнего портного, которого я считал айсбергом. А он при ближайшем знакомстве оказался Айзенбергом. Он поселился тут же в во дворце. Вообще-то я не настаивал, думал, может, человеку за почти 3 года надоело сидеть на полу казарменного положения. Однако, узнав, что за житёё во дворце не придётся платить, мастер категорически заявил мне, что дворец его вполне устраивает, и я как сосед тоже. Получив же моё разрешение в купе с заверением, что чего чего, а еврейских погромов тут точно не будет, он перетащил к себе и жену с двумя внучками. Потом сел за работу, и за несколько дней сваял мне костюм по картинкам. И я распечатал ему десяток фото Шона Конери в роли Бонда. Так из бородой вы выглядите куда солидней, сообщил мне мастер, переводя взгляд с меня на картинки и обратно. Свадьба прошла без происшествий, и желающих устроить на ней взрыв другой нашлось мало, всего две боевые ячейки Сверская и Анархистская. Так что мы чествовали нашего главкома ИВВФ и Марину Владимировну. в мирной, патриархальной и даже чуть скучной обстановке. Гостей было немного. Действо заняло всего полдня и не сопровождалось ни единым актом роскошества. Мало того, даже дядя адмирал практически не нажрался. Впрочем, в основном это была заслуга его молодой жены Оленьки. А через 3 дня после этой свадьбы я получил из Англии такие сведения, что вы нужен был срочно собрать политбюро. Ну, так что у нас тут случилось какого-то катастрофического, открыл заседание Гоша. В конце марта Англия объявит войну в Черногории, пояснил я. Якобы они всё это время собирали материалы про действия черногорской эскадры и вот наконец признали их противоречащими всему, чему только можно. Да прегелис, мрачно констатировала Маша. Они или мы Невинно поинтересовалась Мари. «Вот это и есть предмет сегодняшней беседы», — хмыкнул Гоша. «У тебя есть что-нибудь по их дальнейшим планам?» «Из фактов только то, что тебе скоро придет приватное письмо от Эдика на тему «Да плюньте вы на ту Черногорию!» «Типа, к нам претензий у них нет!» «На самом деле, понятно, все обстоит как раз наоборот». — А-а-а, — заинтересовался Гоша. — То есть им выгодно, чтобы мы не вмешивались в конфликт и огребли за вероломство падения международного авторитета? — Ну, с такими людьми вполне можно предполагать обратное. Они нас хотят уверить, что дела обстоят так, как ты только что описал, чтобы мы вмешались. А они только того и ждут. В общем, предлагаю пока решить, что выгодно нам самим. Если не вмешаемся, это будет выглядеть некрасиво, задумалась Мария. А если вмешаемся, они нам полностью перекроют морскую торговлю. Вмешаться понятие растяжимое, заметила Маша. Вот именно, поддержал племянницу я. Ведь что говорится в договоре коллективной безопасности, про который чуть ли не ежедневно напоминает величество, что обязательной является экономическая помощь и прекращение торговли с агрессором. Прямая военная же только по просьбе пострадавшей стороны. И в этом случае насчёт международного авторитета где надо не пострадает, потому как экономическая помощь будет заключаться в поставке вооружений и отправке добровольцев для их применения. Хлебному экспорту Кердык предупредила Маша. Так этот год вроде переживём, а там видно будет. Вот что меня действительно беспокоит, это позиция Австрии. Не важно, что она к войне не готова, мы-то готовы еще меньше. Хрен с ними, пусть Боснию и Герцеговину хоть вместе с Сербией и Болгарией забирают. Но им ведь наверняка проплатят, чтобы они и в Черногорию полезли. Думаю, что Вилли нам поможет, не очень уверенно сказал Гоша. Я, кстати, тоже. Но потом-то что будет? Сейчас мы более или менее равноправные партнеры. А когда он нас вытащит из из затруднительного положения, мы вынуждены будем встать в позу чего изволите. Ну, наши гвардейские полки австрийцам не по зубам, заметила Мари. А вот тут вторая новость в комплекте с первой. В Польше готовится восстание. Большевики лапочки такие, даже резолюцию приняли, что сейчас оно преждевременно. «Руководство-то мы основательно проредим, но Польша — такой бардак, где и без всякого руководства может полыхнуть не хуже, чем с ним. Так что нельзя нам гвардию на войну отправлять. Кстати, про Финляндию у меня пока сведений нет, но подозреваю, что такое удобное место англы тоже не пропустили. В общем, гвардия с австрийцами воевать не будет». «Но они об этом не знают», — возразил Гоша. «И Вилли нам может помочь не только напрямую, Ну и дипломатически, надавив на Габсбургов. Ну, это я предполагал. Так что Танечка вчера отправила письмо, где она на трёх страницах изнывает от разлуки с любимым. Так что дней через несколько ждём гостя. Опять на дирижабле прилетит, уточнил император. Да, но теперь не страшно. Цепелин перешёл на гелий. Только к началу войны никак не подоспеют. Чтобы их еще и вывезти из Черного моря, никак. Максимум первую можно будет использовать в прибрежных операциях. Зато четыре ишака уже почти готовы. И кошек у нас в европейской части около полутора сотен. «А на Курилы англы не полезут?» — забеспокоилась Маша. «Боюсь, что нет. Но одуванчика придется усилять. Я бы ему первую Тихоокеанскую эскадру продал». «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э «И как?» — охренел Гоша. «Лорду-протектору Курильского королевства, русскому графу, черногорскому князю и шикотанскому барону Маслачак-паше», — пояснил я, — «в рассрочку и без первого взноса». «Он, кстати, уже два дня как японский маркиз», — уточнила Маша. «Это за то, что пять лет не будет музду брать за право рыбачить в Охотском море». «И китайский, блин какой-то там, суньхуй не помню куда». 500 руб. на это не пожалел. И это хорошо, что мы ему дадим в долг, потому как у нас с ним в Штатах интересный бизнес намечается, а там титулы хоть и котируются, но всё же не очень. Зато человек, который должен 4 миллиарда это фигура. С таким и президенту общаться не зазорно. Так зачем ему из кадра, если накурило, никто не полезет, не понял Амари. А Гонконг ограбить до нитки? Кстати, мысль. Японцы ему напрямую помогать не могут, договор с Англией не даст. Но выделит там пару полков на время, он не помешает. А мы эти полки сдадим в аренду, потому что Паша будет занят грабежом англичан. Их там достаточно. На китайцев у него просто времени не хватит. Вот ими японцы и займутся. Тем более, что у них в этом богатый опыт. У англов на Сингапуре военно-морская база, уточнил Глоша. Вот именно что на Сингапуре. Сначала надо узнать, что в Гонконге гости, потом собраться, потом приплыть. 3 дня у Аду Ванчика точно будет, и мне даже интересно будет посмотреть, что после него там останется. Но всё-таки захотел в не... ясности моей не наглядной, какова цель англичан во всей этой истории? Очень простая. вернуть российскую внешнюю политику в состояние как при Нике. То есть, когда каждый чих из английского посольства воспринимается в качестве откровения свыше. Ладно, задумался Гоша. А что будет в самом пессимистическом для нас варианте? Полное прекращение торговли через Чёрное море, ограничение её по Балтике, обстрел наших черноморских городов. Это точно и некоторых балтийских, вероятно. Десант это вряд ли, предположил я. Это если мы объявим им войну. Или они нам, пожал плечами я. Не скажи, большая разница. Одно дело, когда Николаев, например, раскатает по брёвношку в результате наших действий, а совсем другое в процессе вероломного нападения. Да, выехал я. Тогда нужно заранее какой-нибудь корабль привести в порт Бар, передав в оперативное подчинение Черногории. Ну, типа по обмену. Мы им крейсер Воряк, они нам крейсер Вобля. Это ту фанеринус с одноцилиндровым движком, усмехнулся Гоша. Она же и до Босфора не доплывёт. Да какая разница? Пусть только из порта выйдет и топится. А тут у нас ещё две точно такие же есть. Но ведь Варяк идёт с Дальнего Востока, ему ремонт нужен. Вот поднимемся одна после войны, заодно и отремонтируем. Хоть несколько раз он в сторону противника выстрелить сможет, и ладно. Просто так посылать нас смерть на нормальный корабль с командой? С сомнением спросил Гоша. А ктис, на какую ещё смерть? Высунится из бухты, бабахнет со всех стволов и бегом обратно топиться. Ну а ракаобразное, почему кого-нибудь торпедами приласкают? А потом им же через Босфор будет уже не пройти. А Дуванчик передал мне свои контакты на Корфу. Организуем там временную базу, место хорошее. Пора, значит, отправлять Черногорию аэродромные команды и Богаевского. Правда, там горы, на лошадях не везде проедешь. Но у его казаков есть опыт партизанской войны и полка леденских ветеранов для организации непроходимой обороны на подходах к столице. Постойте, вмешалась Маша. Тут ведь ещё один нюанс есть. Сейчас мы имеем союзный договор с Францией. Это, между прочим, условия выданных нам кредитов. И так на нас напали. Что должен делать союзник? Немедленно в тот же день объявить войну агрессору. И если не объявят, то мы с возмущением заявляем, что они этот свой договор похерили. А мы, значит, теперь сидим и недоумеваем. Возвращать деньги-то? Ну и проценты платить мы должны союзнику. И где он? Хорошо, кивнул Гушер. А если они войну объявят, но воевать не будут, мы у них потребуем аэродромы для размещения нашей авиации, которая с них будет бомбить Лондон, причём быстро, в течение 2 дней. не предоставят, смотрим выше. Ну, подытожил, я хрен его знает, может и выкрутимся. Во всяком случае, с сегодняшнего дня начинаем пытаться.